Возвращение Мама встретила меня вся в слезах. Я крепко обняла ее с порога. Я думала, что потеряла тебя. Мы искали тебя везде, но никто тебя не видел. Где ты была? Я решила ничего от нее не скрывать и честно ответила. В темных землях. Она ошеломленно отступила. Что ты там делала? Мама сказала это так брезгливо. Словно я лишила себя чести тем, что просто находилась там. — Я... Ты его видела? — перебила меня она. илана нам все рассказала. Ее губы яростно сжались. Обычно мама так выглядела, только когда злилась на слуг. — Видела, — осторожно ответила я. — У него не было цели мне навредить. Ты ничего не знаешь о его целях. — А ты знаешь? И ее лицо превратилось в непроницаемую маску. Я знаю главное. Выродки во главе с Темным Королем оскорбляют земли своим существованием. Только когда мы истребим их всех до одного, Веридия возродится. Как истребление народа поможет возродить наши земли? Я не понимала, о чем она говорит, но ощущала ее слепую ненависть. Наш народ заслуживает ресурсы, захваченные темным королем. Чем дольше он сопротивляется, тем уязвимее мы становимся. Наши земли истощены, мы угасаем. И поэтому совет убил всю его семью и продолжает истреблять его народ ради ресурсов. Не нам судить о прошлом мира. Мама не смотрела мне в глаза. так «Ты знала об этом?» – потрясенно произнесла я. «И все равно защищаешь совет?» «Твой отец – член совета, и наш долг поддерживать его!» «Эдуард теперь тоже в совете. Значит, ты должна поддерживать и его решение тоже!» «Эдуард в совете?» Эта новость поразила меня. «Да, его приняли сразу после твоего загадочного исчезновения. Он не ранен?» «Он абсолютно здоров и ничего не смог вспомнить», — недовольно ответила мама. «Хотя Эдуард был последним, кто видел тебя в тот день». «Не понимаю», — я задумалась. «Нужно узнать, что тогда произошло». Я решительно направилась к выходу. «Я никуда тебя не отпущу», — испугалась мама. «Я возьму с собой слуг, не переживай за меня. Я ведь не буду сидеть дома вечно». Мама убедилась, что я взяла с собой самых крепких слуг и только тогда отпустила. Мы подошли к белоснежной башне совета. Эдуарда пришлось ждать долго. Заседания длились часами, а кроме членов совета попасть в башню никто не мог. Поэтому вместе со слугами я провела на ее ступенях несколько часов. Наконец Эдуард показался на входе. Я обрадовалась и бросилась ему навстречу. — Мира, ты здесь? — растерянно произнес он, глядя на меня так, будто увидел призрака. — Да, я замерла от неожиданности. Эдуард словно не был рад меня видеть. — Поздравляю с членством в Совете. Твоя мечта, наконец, сбылась. — Спасибо, — не глядя на меня, — ответил он и начал быстро спускаться вниз по ступеням. — Что происходит? — Что происходит? — Почему ты так себя ведешь? Я думала, что мы с тобой хотя бы друзья! — крикнула я ему вслед. Испугавшись, что я могу привлечь лишнее внимание, Эдуард остановился. — Чего ты хочешь, Мира? — сдержанно спросил он. — Я хочу знать, как очутилось в темных землях. Ты хотя бы за меня сражался? Он вздохнул. — Я ничего не помню. Я уже говорил твоим родителям. У меня все похолодело внутри. Я всегда знала, когда Эдуард лжет. Именно это он сейчас и делал. Он сказал, что ты мне не пара. Еле слышно прошептала я. Что? — не расслышал Эдуард. Мозаика из мелких деталей начала складываться в моей голове. Я вспомнила, как Эдуард нервничал по пути на Восточный лук как ему был неприятен вопрос о членстве в Совете, куда с его происхождением ему было не попасть, кроме как сделать крупный денежный взнос, который тоже неоткуда было взять. А сейчас и его растерянность при виде меня, как будто он прекрасно знал, где я находилась. Ты привел меня на Восточный Луг и передал темному королю взамен нужную сумму для членства в Совете. Спросила я, и по его взгляду поняла, что моя догадка верна. Не помню, что было дальше. Наверное, я потеряла сознание, потому что очнулась уже дома, в своей кровати. Воспоминания нахлынули на меня, наполняя болью и стыдом. Предательство Эдуарда разбило мне сердце. При одной мысли о нем мне хотелось кричать. Слуги сообщили родителям, что я пришла в себя, И через минуту на пороге моей комнаты появился отец. «Папа!» — обрадовалась я и протянула к нему руки. «Дочка!» — он крепко обнял меня. «Слава Богу, ты здесь!» В объятиях отца я могла пробыть часами. Он так редко был дома, что я скучала по нему, даже когда он находился рядом. «Как ты себя чувствуешь, Мира?» — мягко спросил отец. «Уже лучше. Спасибо». Он присел напротив моей кровати. Мама мне рассказала о вашем разговоре. Его теплый взгляд стал серьезным. Я села в кровати, чувствуя, что он хочет обсудить со мной что-то важное. — Чем бы это ни показалось тебе на первый взгляд, — продолжил отец, — но твое знакомство с темным королем — это прорыв, которого мы не могли добиться годами. Он умен, хладнокровен, неуловим. Никто никогда не видел его, кроме тебя. Каждая деталь о нем, о его окружении подданных, очень важна. Видимо, отец увидел выражение моего лица, потому что решил не давить на меня. «Но пока отдыхай», — тут же сказал он, вставая, — сил Он ушел, и впервые я была этому рада. Я не могла осознать тот факт, что отец хотел использовать меня в войне Совета против Темного Короля. Постепенно... В моей голове начала складываться картинка происходящего. Для всех своих близких, мамы, папы Эдуарда, я была инструментом для достижения их целей. Каждый хотел получить желаемое, используя меня и в очередной раз темного короля. Вера в непогрешимость близких людей рухнула. Я находилась дома, но больше не чувствовала себя в безопасности. Реальность оказалась гораздо сложнее, и только я знала все ее стороны. Игнифер произвел на меня хорошее впечатление, и мне претила сама мысль о том, что я стану орудием по уничтожению того, что он смог создать на пепелище, виной которому был совет и мой отец в том числе.